сужающий горло шарк-платье был, и гулкий, как пустота, выстрел. Глядел в глаза зрачок Нагана. Поводя плечами, пела цыганка, и взлизывались к сытому небу зыбкие языки костра. — Эх, было, все было! — Гранька, гранька! — обливаясь тоской, сказала Низкин. — Чего ты за Митрия пошла, если тебя Гришка кустов в тальниках распял? — Гад! — сказала Аграфена, быстро глянув на Анискина. «Паразит — Паразит! Потом она сжалась, втянула голову в плечи. — Не гляди! — Не гляди! — шелестящим шепотом попросила Аграфена. — Не гляди, ворог! Бабьим чутьем проникла она в самую середочку Анискина. В звериную его тоску, в длинные думы о смерти, в бессонные ночи, когда лают собаки, и над застывшей рекой висит первобытный, холодный, как лезвие секира палача месяц. Поняла Аграфена, как сжимается под звездчатым шрамом на коже большое и усталое сердце Анискина. «Гад! Гад! Гад!» Таким тоном, словно осеняла себя крестным знамением, повторила Аграфена — и отодвинулась от Анискина. Гад! Гад! А графена сидела маленькая и худая, глядела в землю цыганскими черными глазами. Каменным, серым казалось ее продубленное ветрами лицо. Стыл в одиночестве горбоватый по нездешнему нос, зыбился восточный рисунок бровей. Она не шевелилась, но повалился медленно с плеч и упал на землю платок. «Почему я за Митрия пошла?» Переспросила Аграфена. «Почему я за него пошла?» Подняв голову, она посмотрела вдаль дальнюю, заизлученную обеяснение кедрачи на прозрачный месяц, который третий день выходил на небо при солнце, блеклый, как подтаявшая льдинка. «А вот почему пошла я за Митрия, хрипло сказала она. «Лучше его мужика на свете нет». Да будь Митрий еще пуще гад, я за одну ночь с ним жизнь отдам. Аграфена легко поднялась с лавочки, цыганиста повела плечом, усмехнулась спекшимися от жары губами. «Ты этого, Анискин, не поймешь, не дадя на тебе». И опять не шелохнулся, не изменился Анискин. Посмотрел туда же, куда глядела Аграфена на синюю пропасть и снеговые облака в ней. Посмотрел и подумал, ну разве что можно понять в жизни. Ничего не поймешь в ней, в этой жизни. — Оно, может, и не дадено, но в ум беру, — негромко сказал он. — Я к тебе, грани всегда уважение имел. Однако я за тобой в дом пойду. Мне закон сполнять надо. За лося я с Митрия на полную катушку спрошу. Ты, сердце, на меня не держи грани, если все начнут лосей бить, пропала тайга. Облака плыли на север, к холодному морю. Солнце, прильнув к позолотевшим кедрачам, растопыривало лучи, как жук-плавунец растопыривает на воде ноги. Ясность и приглушенность были вокруг, ясность и чистота. Глава четвертая На столе лежала лосиная кость. Помаргивала от неравномерной работы движка электрическая лампочка под потолком. Гляделся стены портрет Гагарина, вырезанный из огонька. Над головой Анискина висел низкий потолок огромной горницы Пальцевского дома и стояла за его спиной пугающая большая русская печь с широкими палатями по краям. Минут десять уже сидел участковый Анискин на кедровой табуретке. Много слов уже сказал Дмитрию Пальцу, много дум передумал, так как разговор был медленный, мужской, сибирский, при котором два-три слова сказал «Помолчи, закуривай». И Анискин молча глядел на Дмитрия, сидящего с ногами на кедровой лавке, косился на кровать, где стонала больная головой Аграфена, и слушал, как на улице сладко поет гармонь, вечат девки, а берегом реки стрекача возвращается с полей трактор. А поверх всего этого из репродуктора выплывал сладкий нечеловеческий голос.